Глава пятая. Марон держал полону на руках, не чувствуя в нем жизни. От чудом уцелевшего на стене кристалла исходил свет, блеклый, слабый и застоявшей пыли. Но даже такой свет мог отбрасывать тени. Позади старика и юноши две нечеткие тени сползли со стены, устремляясь к луже крови. Глаза Марона уловили их медленное осторожное скольжение. «Не может быть!» По телу старика побежали мурашки. Тени потянулись к юному господину, словно щупальца, желая достичь его. Два черных жгута добрались до груди юнца, сплелись воедино в шар, а затем прозвучал душу, пробирающий шепот. «Марон темный! Марон! Темный! Марон! Марон!» Словно тысячи мертвецов зашептали воедино. Старик когда-то читал о данном феномене тени ожили разве это не старые сказки марон открой храм храм поторопись пространство но что вы сделаете с моим господином осторожно уточнил старик наследник жить наследник явился плохой но наследник наш храм вы спасете его неуверенно спросил старый все таки Передавать тело господина теням — это правильный выбор. Они точно спасут его. — Хватит, молчи, Марон. Глупый мальчишка. Старик взглянул на бледное лицо Аполлона, но его приоткрытый рот, закрытые глаза. Юный господин мертв. Какие бы зелья он сейчас не влил в него, какое бы заклинание лечения не применил, вернуть к жизни он не способен. Остается довериться лишь теням. Старые руки аккуратно положили юнца на каменный пол. Марон сердобольно поджал губы, после поднялся и начертил на каменной стене подземелья огромную магическую печать – вход в пространственный храм. Конечно, данное пространство было обычным жилищем, без должной энергосистемы. Но раз тени сказали использовать, то он не вправе задавать вопросы и просить чего-то. Через полминуты благодаря вливаемой мане портал активировался. Старый поднял Аполлона на руки и вошел в жилище. Тени змеями поползли следом. Куда его положить? Источник энергии находится в этом зале. Остановился Марон в прихожей с куполом и сотнями фресок. — Здесь! Здесь! Теперь убирайся! Проваливай! — Но когда мне прийти? Одна из теней схватила Старого за ногу и силой вышвырнула через портал. Он что-то прокричал но исчез за порталом. Теперь в зале остались лишь Аполлон и Тени. Было тихо. Ни демонов, ни морона. А Тени... Тени были бесшумны. Они обвили тело юноши, как жгуты, и принялись пульсировать. Мы наблюдали. Мы всегда рядом. Ты не пришел в храм. Плохой. Но достоин. Не торопился. Тени, словно доктор над пациентом, поговаривали свою мантру удерживая его искру жизни. Сознание парня еще оставалось в теле, да и мозг в порядке. Он был и мертв, и еще нет. Нужно было избавить тело от яда, залечить рану. Но что это для теней? Для тех, кто видел меч-альтару, его создателя. Для тех, кто видел весь мир, его начало. Тени были всегда, скрывались, но были. «Теперь ты должен, должен, должен, Аполлон!» «Глупый мальчишка!» Аполлон же видел сон. Последние дни ему снилось чудовище в заснеженных горах. Но в этот раз все было иначе. Здесь был песок, горячий, сухой, золотистый, дул ветер, поднимавший мелкие песчинки. Те били в лицо, забивали ресницы. Юноша смотрел вперед. И там, вдали под горячим солнцем, стояла пирамида. Высокая, гигантская. «Ты видишь?» «Видишь, видишь, наследник, куда идти? Приди и забери, обрети силы и вернись!» — шептали тени.